Глава 13. Соня в панике мерит совершенно неподвластную пониманию чушь, но что-то в ней цепляет. Я очень давно так не отдыхал. Даже не так, я очень давно не получал такого колоссального наслаждения от общения с девушкой. Хотя я был была уверена 99%, что наши мамы это все спланировали. Почему-то лицо Анны Викторовны мне показалось знакомым. Но сейчас... — Соня, давай ты успокоишься, и мы придумаем, как быть дальше, — предложил я Свистуновой, которая продолжала перечислять самые разные хронические и не очень заболевания. — Святослав, я тебя прошу! — она резко развернулась ко мне. — Скажи нашим мамам, что это все шутка. — В чем шутка, сонь сделал вид, что не понимаю ее. — Хотя реально не понимаю. Что не так? Что ее так напугало в предложении выйти замуж? — Ты не хочешь за меня замуж? — Спросил внимательно, смотря на Соню, а она замерла. Мне уже перевалило за тридцатник, а я никогда не стремился стать семейным человеком. В моей семье младший брат радовал родителей внуками, а старший, то есть я, работал во благо компании. Но сейчас меня реально задела реакция Свистуновой. Свят. Соня прикрыла глаза и тяжело вздохнула. Это уже не игры. Они же женят нас, ты даже моргнуть не успеешь. Она возмущенно ткнула пальцем в сторону наших мам, которые боялись даже рот сейчас открыть. «А потом начнутся другие проблемы! Они захотят внуков! А потом...» «Я понял», — перебил Соню, выставляя руку вперед. «Можешь не продолжать». Я поднялся из-за стола, бросил взгляд на детей, которые смотрели на нас с какой-то задаенной надеждой, что рассыпалась на их глазах. И если Ромка, как мужчина, еще держался, то Рита готова была расплакаться с минуты на минуту посмотрел на родительниц и, улыбнувшись, сказал. — Новогодняя шутка не удалась. — Развел руками. — Концерт окончен. Все могут быть свободны. — Спасибо. — услышал тихо в спину от Сони, но не развернулся к ней. — Мама, идем, я тебя провожу. — Подошел к маме и протянул ей руку. — Сынок, ну как же? — ошарашенно смотрит на нас мама, но поднимается. — Всем до свидания, — отвечаю я. — Ах, да. Решаю все же напомнить Свистуновой. — Должук за тобой все же остается, Соня. Все, что вы сделали, нужно будет вернуть в первозданный вид. Соня молча кивает и опускает лицо, пряча его в ладонях. Дети провожают меня каким-то слишком жалостливым взглядом, но я и сам не понимаю, что же меня так задело. — Сынок! — мама догоняет меня уже у моих ворот. — Это что сейчас было? Какая шутка? — Мам! — вздыхаю я. — Обычная. Захожу во двор, смотрю на мою многострадальную машину, на сломанную тую, вспоминая разрисованную стену дома и все же улыбаюсь. Дети слишком расшалились, и я решил помочь Соне присмотреть за ними. Говорю я и снова вру. А пока мы их успокаивали, придумали, как развеселить вас, родителей. Слишком вы достали, как оказалось, не меня одного, своими планами на нашей жизни. «Сынок!» — мама подошла ко мне, заглядывая внимательно в глаза. «Но ведь я же волнуюсь за тебя!» «Ты мой мальчик. Я хочу, чтобы ты был счастлив. Мам, а ты мне можешь сказать, в чем счастье?» — спрашиваю я серьезно. «В чем счастье для меня лично?» «Как же...» — начала была мама, но резко замолчала. «Вот и я не могу тебе сказать», — кивнул я спустя минуту ожидания ответа. «Так что езжай домой и дайте мне отдохнуть наконец-то. Ну, чаем ты меня хоть напоишь спросила мама обижена «Ты только что выпила несколько кружек у соседок», — ответил я и пошел к дому. Я понятия не имею, на чем мама приехала, так как машина ее возле дома не оказалась. Но спустя 15 минут услышал, как от двора отъехала какая-то машина. Я, может, и плохой сын, но я люблю своих родителей на расстоянии. Их сверхлюбовь слишком давит, когда они рядом. На столе стоит кофе, наполняя кухню ярким, горьковатым ароматом, а я смотрю в окно в надежде увидеть что-то, летящее в сторону моего дома, чтобы иметь возможность снова прийти к Свистуновой. И я слишком сильно ударился головой. Вздохнул тяжело. Но руки сами потянулись к мобильному, и номер сразу попался под руку. — Вот скажи мне, ты издеваешься? — стонет в трубку грач мой начбес, а я улыбаюсь. — Извиняться не буду, так как время уже почти полдень, — смеюсь я. — Для начала с Новым годом тебя а для разгона скинь мне полное досье на Свистунову. — Это на какую? — слышу замешательство в голосе Грача, но он все же соображает, о чем я. — Ах ты, об этой Свистуновой! Так у меня его нет. — В смысле нет? — спрашиваю я и даже проверяю, тому ли я абоненту позвонил. — Так вот и нет, — уверенно заявляет Грач. — Я собирал только на твоих соседей, а не на их родственников. Да и собирать особо не пришлось. — Ты меня сейчас решил добить, Грач? Вот теперь я начинаю злиться. — Свет, ну чего ты бесишься? — стонет он. — Твои родители, оказывается, знакомы со Свистуновыми, и одно время даже тесно общались. Не то чтобы дружили, но общение было довольно мирное. — Какая прелесть! — хохотнул я и в очередной раз поблагодарил свою интуицию, что она меня не подвела. — А когда ты собирался мне это сказать? — Ты не спрашивал? — нагло ответил Грач. — А по поводу досье я соберу, но только не сейчас. И не в ближайшие семь дней. «Сейчас!» — рыкнул я в трубку. «И как можно быстрее!» Грач тяжело вздохнул, а я усмехнулся и начал придумывать повод, чтобы заявиться к Соне снова.